Примерно в это же время. Группа «Корона» второй раз за день, совершив запоминающееся путешествие на каких-то левых сиульских таксомоторах, гурьбою вваливается в двери родного общежития. «А я сейчас умру!» – стонет Кюри, роняя на пол сумку. «Дядечка в моём такси ненормальный. Он ездит со сломанным кондиционером. Я чувствовала себя, словно сосиска в хот-доге. Просто жесть!»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 Съесть что-нибудь. Короче, побывать на открытом воздухе. Сунок понимающе кивает и, судя по выражению её глаз, прикидывает возможный маршрут. «А сегодня я хочу поспать, поесть и напиться», – говорю я. «Напиться?» – удивляется он Онни. «Да, я по дороге попросила шофёра купить мне бутылку водки. Она в коридоре. Кстати, нужно положить её в морозилку». «Водки? Ты купила водку?» – ещё больше удивляется Сунок. «Ну не соджу же глушить», – отвечаю я. Позже, примерно через час. Лежу на полу, обожравшись. Сунок смотрит в телевизор. Мама пошла вниз закрывать кафе. Всё почти как в прежние старые времена, когда я ещё не был айдолом. Так да немножко не так. Во-первых, угрызения совести по поводу «зачем я так нажрался» гораздо больше. В школе, помнится, они были меньше.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 «Сейчас посмотрю», – обещаю ей я, и начинаю тыкать пальцами в телефон. Пользователь АйЮ обновила содержимое своей страницы. Вслух читаю я полученное сообщение. «Ты подписана на страничку АйЮ?» – спрашивает Онни. «Ну да», – говорю я. «Мы с ней обменялись контактами, когда я была на её дне рождения. Она подписала меня на свою страницу в соцсети. Ссылку мне кинула». «Боу», – выдыхает Сунок. Моя сестра обменивается контактами с самой Ай-Ю. Расскажи, что было у Аю на дне рождения? Хм. Мысленно выдыхаю я, не испытывая никакого желания в данный момент что-то рассказывать. Знаешь что, мне предлагаю я. Я сегодня просто никакая. Съёмки были весь день. Теперь вот наелась, спать клонит. Давай лучше завтра. Я давно мечтала посидеть в сети, почитать, что в мире творится. А ты пока посмотришь, до чего там политики договорятся. Как бы они нам поездку в Японию не запретили». Услышав о возможной отмене поездки, Сунока задаченно задумывается. Я же, пока она думает, открываю на телефоне страничку Аю. Открываю и вижу фотку с улыбающейся сестрёнкой нации и подписью под ней. Пробую разучить песню на французском языке. А ещё ниже – видео.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 И минусовка странная, не моя. На кой было придумывать что-то своё? Точнее моё, но исправленное. Опять что ли кто-то из корейских спецов знает как лучше? Опять всё угробят. И как тебе? Спрашивает у меня сынок. Мне кажется, что очень мило всё получилось. Секунды две смотрю на неё, формулируя ответ. Точнее, перевожу на цензурный. В целом всё хорошо, дипломатично отвечаю я.